Послушавшись совета своего друга, мой хозяин в ближайший базарный день повез меня в ящики в соседний город, взяв с собой маленькую дочь, мою нянюшку, которую он посадил в седло позади себя. Ящик был закрыт со всех сторон, в нем была только небольшая дверца, чтобы я мог входить и выходить, и несколько отверстий для доступа воздуха. Девочка была настолько заботлива, что положила в ящик стеганое одеяло с кроватки своей куклы, на которой я мог лечь. И все же эта поездка страшно растрясла и утомила меня, хотя продолжалась всего полчаса. Каждый шаг лошади был равен сорока футам, и бежала она такой крупной рысью, что ее движения напоминали мне движения корабля во время бури, который то поднимается волной в гору, то низвергается в бездну, стоя только разницей, что они совершались с большей скоростью. Проделанный нами путь приблизительно равнялся пути между Лондоном и Сен-Альбансом. Хозяин сошел с коня у гостиницы, где обычно останавливался, посовещался с содержателем гостиницы и, сделав некоторые приготовления, он нанял груль труда, то есть глашатая, чтобы объявить по городу о прибытии необыкновенного существа, которое можно будет видеть в гостинице под вывеску зеленого орла. Существо это не больше сплекмака местного очень изящного зверька в шесть футов длины, всей своей внешностью похожа на человека, умеет произносить несколько слов и проделывает разные забавные штуки. Меня поставили на стол в самой большой комнате гостиницы, величиной, вероятно, в триста квадратных футов. Моя нянюшка стояла на табурете возле самого стола, чтобы охранять меня и указывать, что я должен делать. Во избежание толкотни хозяин впускал в комнату не более тридцати человек сразу. По команде девочки я ходил зад и вперед по столу, она задавала мне вопросы, которые, как ей было известно, мне были понятны, и я громко отвечал на них. Несколько раз я обращался к присутствующим, то свидетельствуя им свое почтение, то выражая желание снова их видеть у себя, то произнося еще и еще другие фразы, которые я выучил. Я брал наперсток, наполненный вином, который Глюмдаль Клич дала мне вместо рюмки и выпивал за здоровье публики. Я вынимал тесак и размахивал им, как показывают учителя фехтования в Англии. Моя нянюшка дала мне соломинку, и я проделывал ей упражнение как пикой, искусство владеть которые меня обучали в юности. В этот день было двенадцать групп зрителей. Каждый раз мне приходилось сызново повторять те же штуки, Так что они страшно надоели мне и утомили до полусмерти. Видевшие представления передавали обо мне такие чудеса, что народ буквально ломился в гостиницу. Оберегая свои интересы, мой хозяин не позволял никому, кроме дочери, прикасаться ко мне, и из предосторожности скамьи были отставлены далеко от стола. Несмотря на это, какой-то школьник запустил мне в голову орех с такой силой, что не промахнись он, Орех этот, наверное, раскроил бы мне череп, так как величиной он был с нашу тыкву. Я с удовлетворением увидел, что озорняка отколотили и выгнали вон из залы. Мой хозяин объявил по городу, что снова будет показывать меня в ближайший базарный день. Тем временем он изготовил для меня более удобную повозку, в которой я очень нуждался, так как первое путешествие, непрерывное восьмичасовое представление до того изнурили меня, что я на силу стоял на ногах и едва мог выговорить слово. Мне понадобилось целых три дня, чтобы прийти в себя и восстановить свои силы, тем более что и дома я не знал покоя, так как все соседние дворяне на сто миль в окружности, наслышавшись обо мне, приезжали к хозяину посмотреть на диковину. Каждый день у меня бывало не менее тридцати человек с женами и детьми, так как эта страна густо населена, И мой хозяин, показывая меня дома, всегда требовал плату за полную залу, хотя бы в ней находилось только одно семейство. Таким образом, в течение некоторого времени я почти не имел отдыха, кроме среды их воскресенья, несмотря на то, что меня не возили в город. Видя, что я могу принести ему большие барыши, хозяин решил объехать со мною все крупные города королевства, собрав все необходимое для долгого путешествия и сделав Распоряжение по хозяйству, он простился с женой и 17 августа 1703 года, то есть через два месяца после моего прибытия, мы отправились в столицу, расположенную почти в центре этого государства, на расстоянии 3000 миль от нашего дома. Хозяин поместил позади себя свою дочь Глюмдаль Клич, она держала на коленях ящик, привязанный к ее талии, Девочка обила стенки ящика самой мягкой материи, которую только можно было найти, а пол услала матрасами, поставила мне кроватку куклы, снабдила меня бельем и всем необходимым и вообще постаралась устроить меня как можно удобнее. Нас сопровождал один работник, ехавший за нами с багажом. Мой хозяин собирался показывать меня во всех городах, лежавших на нашем пути. Кроме того, он удалялся иногда на пятьдесят, и даже на сто миль в сторону от дороги в какую-нибудь деревню или к какому-нибудь знатному лицу, если рассчитывал заработать деньги. Мы делали в день не более 140 или 160 миль, потому что Глюмдаль Клич, заботясь обо мне, жаловалась, что она устает от верховой езды. По моему желанию, она часто вынимала меня из ящика, чтобы дать подышать свежим воздухом и показать окрестности, но всегда крепко держала меня за помощи. Мы переправились через пять или шесть рек, в несколько раз шире и глубже Нила и Леганга, и едва ли нам встретился хоть один такой маленький ручеек, как Темза, у лондонского моста. Мы были в пути десять недель, и в течение этого времени меня показывали в восемнадцати больших городах, не считая деревень и частных домов. 26 октября мы прибыли в столицу, называемую на тамошнем языке «Лор Бруль Грут» или «Гордость Вселенной». Мой хозяин остановился на главной улице, недалеко от Королевского дворца, и выпустил афиши с точным описанием моей особы и моих талантов. Он нанял большую залу шириной в 300 или 400 футов и поставил на ней стол футов 60 в диаметре, на котором я должен был проделывать свои упражнения. Стол этот обнесен был решеткой, вошеною в три фута, чтобы предохранить меня от падений. К общему удовлетворению и восхищению меня показывали по десяти раз в день. В это время я уже довольно сносно говорил на местном языке и превосходно понимал все задаваемые мне вопросы. Мало того, я выучил азбуку и мог читать, чем я обязан моей грюмдль-клич, которая занималась со мной дома, а также в часы досуга во время путешествия. При ней была в кармане книжечка, немного побольше Атласа Сансона, заключавшая в себе краткий катехизис для девочек. По этой книге она и выучила меня азбуки и чтению.